Фотография на фоне литературы В детстве я мечтал научиться фотографии, но неудача подстерегала меня уже на первом этапе. Я никак не мог правильно заправить пленку в проявочный бачок. Понимая, что добром дело не кончится, я бросил фотографию и занялся сферой, исключающей всякое упоминание о бачках литературой. Впоследствии... Когда проявка пленки ушла в прошлое, мои отношения с фотографией стали менее напряженными. И сегодня я с очевидностью сознаю, что в наступившую эпоху литература и фотография имеют много общего. И та, и другая как никогда остро ставят вопрос о границе А между искусством и неискусством, Б между профессионалами и непрофессионалами. Начну с первого. Ко времени появления фотографии в 1820-х годах существовала богатая традиция живописи, и эти две стихии, конечно, не могли не сравнивать. Живопись, мол, искусство, а фотография — документ. В то же время ничего подобного не переживала литература, хотя текст, как известно, может быть и искусством, и документом. Иными словами... Граница между искусством и неискусством не связана со способом создания произведения, будь то кисть, фотоаппарат, гусиное перо или печатный станок. Граница определяется здесь другим обстоятельством, наличием, выражаясь в духе Юрия Михайловича Лотмана, системной или внесистемной информации. Несмотря на грозные термины, ситуация легко поясняется примерами. Системной информацией является, скажем, объявление о продаже обуви, где обозначаемая обувь и обозначающая текст вполне совпадают. Примером же вне системной информации является самый короткий рассказ Хемингуэя: «For Sale. Продаются детские ботиночки, не ношенные». Нужно ли объяснять, какой трагический сверхсмысл содержит это объявление? Вообще говоря, объявления и реклама, как явление, вырастающие из повседневности, обладают большим эстетическим потенциалом. Они вроде бы не претендуют на оригинальность, но именно это отсутствие претензий делает их эстетическим объектом. Не случайно самым смешным является клоун с серьезным лицом. Известный питерский фотохудожник Алексей Савкин в 90-е годы сделал замечательный по-своему снимок Наружная реклама на одном из вологодских домов. Общество с ограниченной ответственностью Родина. Таким образом, сверхсмысл отличает искусство от неискусства. Это как пар над водой. Он вроде бы и вода, но уже в другом агрегатном состоянии. Для образования пара нужен, как известно, огонь. И всякий раз этот огонь разного происхождения. Чаще всего его разводит художник, но бывает, что это одинокий костер на берегу, счастливая находка, попадающаяся фотодилетантам вроде меня. Вспоминаю сфотографированный мной полуразрушенный дом в Обскове с крупной и слегка выцветшей надписью «Счастье есть». Существует, наконец, сверхсмысл, который дает время. Он появляется, к примеру, тогда, когда мы рассматриваем старые фотографии. За конкретными людьми стоит стиль эпохи, с его неповторимыми особенностями в одежде, прическах или, скажем, манерой держаться перед камерой. Есть у меня такая книга «Совсем другое время». Я долго думал над тем, как же это другое время выразить на обложке, и нашел единственно возможное решение — поместил фотографию 1912 года из семейного альбома. В старых фотографиях есть глубина времени, ведь само фотографирование происходило совершенно не так, как сейчас. Человек приходил к фотографу не просто нарядным. Он являлся во всей своей несиюминутности, показывал себя не только нынешним, но и прошлым. Может быть, даже будущим. Мне иногда кажется, что в глазах этих людей уже отражается достоверное и грустное знание о предстоящем двадцатом веке. Если разобраться, фотография так же далека от объективной реальности, как и картина. Точнее, она отражает реальность творческого замысла. Но фотография обладает иллюзией объективной реальности, и это ее качество способно использоваться искусством. Это другой, как бы реалистический фланг искусства, который существует параллельно искусству вымысла. В этом параллельном существовании заключен особый смысл, как заключен он в одновременном использовании в блюде сахара и соли. Порой оба этих фланга способны сочетаться в творчестве одного человека. Художник Михаил Шемякин известен виртуозным использованием приема деформации реальности. Но тот же Шемякин является блистательным фотографом. И, как мне кажется, эта игра с контрастами его радует. У него есть удивительный альбом «Тротуары Парижа», где сняты им случайные, Самой природой, если, конечно, это применимо к парижским тротуарам, начертанные линии преображаются в восхитительные рисунки. Стирается ли тут грань между искусством и действительностью? В определенном смысле да. При этом нужно учитывать одну мелочь. Не всякий, кто фотографирует парижские тротуары, способен осмыслить эти изображения художественно. Что касается границы между профессиональным и непрофессиональным, это, напомню, составляет пункт «Б», то и здесь литература и фотография переживают сходные процессы. По подсчетам С.И. Чупринина, писателями в современной России считают себя примерно 700 тысяч человек. Формально говоря, все 700 тысяч имеют на это право. Его, в частности, дает интернет, принимающий все тексты, воспользуясь выражением Аверинцева, с гостеприимством кладбища. Статистики в отношении фотографов у меня нет, но что-то мне подсказывает, что она кажется намного более впечатляющей. Количество фотографов будет очевидно в большей или меньшей степени соответствовать числу владельцев мобильных телефонов. Сопровождается ли такой количественный рост в области литературы и фотографии ростом их качества? Боюсь, что нет. Итак, скажу, как в анекдоте, что мы имеем две новости: плохую и хорошую. Одна из новостей состоит в том, что границы между искусством и действительностью, профессионалами и непрофессионалами, сейчас как никогда тонкие. Вторая новость. Все осталось на своих местах. Даже нарушая всевозможные границы, искусство осталось искусством, а профессионалы — профессионалами. Не знаю, какая из новостей хорошая, а какая плохая. Не исключено, что обе Хорошие, можно спокойно жить дальше. Фотография, при всей легкости исполнения, ставшей возможной благодаря современной технологии, является одним из сложнейших видов нового изобразительного искусства, писал мне в письме Михаил Шемякин. Нарисовать яблоко или портрет сидящего напротив тебя человека сможет далеко не каждый, а сфотографировать любой, имеющий в руках камеру. И красиво, и похоже, но красиво не есть красота, и похожесть не есть схожесть глубинная. Фотография может раскрыть внутренний мир человека, а может являть собой скуку, безвкусицу и пустоту. Рисунок, картина — это отражение мира, преломленное в сознании художника. Фотография — это взгляд на мир художника, наблюдателя или неофита. И на то, чтобы овладеть подлинным мастерством, пристальным, серьезным взглядом на вещи, на окружающий мир, понять игру света и тени, вникнуть в законы композиции, фотографии, уходит иногда вся жизнь.